Глава 33. Бобби. Чего десятой спросил Алекс, голос пилота срывался, звучал как издалека, и не только потому, что доносился из крошечного динамика. Алекс нихуже не её понял, что затевает Холден. Одна тревога это важно. Одна тревога из дюжины далеко не так. Холден обеспечивал им прикрытие, а Алекс ждал от неё утешения. Мол, нет, он не задумал пожертвовать собой ради выполнения задачи. У Бобби пересохло во рту. Сам слышал, изгнав из голоса всё кроме деловитости, отозвалась она. Как только прозвучит десятая тревога, взрываешь вентиляцию, снимаешь охрану и проводишь нас в помещение. Обратно получу? А мы обращался не к ним. Наоми смотрела круглыми глазами. У неё тоже работала рация. Она понимала, что происходит. Но крепче сжала заготовленные инструменты и губы, а потом ещё и кивнула Бобби. Готова начинать. С торпом Россих хоть в отставке сделает своё дело, а потом уж будет волноваться за Холдена. Обе они поволнуются потом. Первая тревога прозвучала рядом, и сигнал стал отдаляться, по мере того, как в какофонию вступали новые сирены. Холден уходил от них, и правильно, если учесть, что им предстояло Шеф позвал Алекс. Это была десятая. Бобина последок огляделась кругом. Они с なおми плавали в узком коридоре. До двери в комнату с компьютером от них было 5 м. А свой импровизированный таран Бобис сжимала в одной руке. Как всегда, в секунду затишья перед боем, она прокрутила в голове, что сейчас будет. Тревожный огонёк ни разу не загорелся, и она проговорила: "Давай, давай, давай". Три долгих вздоха, ничего не менялось. Отдалённый глухой хлопок, словно сработал огнетушитель в шкафчике. Первый дрон подорвался, сбив крышку вентиляции. Следом раздался удивлённый вскрик. Бобби представила, как двое за дверью таращатся на взорвавшуюся градом осколков вентиляционную решётку и пятёрку влетающих в комнату малюток дронов. Ещё два хлопка прозвучали почти одновременно, как сдвоенный выстрел из пистолета. Эти показались ближе и громче. Ещё два дрона рванули, сняв охранников. Внутри заорала сигнализация, активированная мёртвой рукой. Только сейчас она не привлекла всех, кто оказался поблизости. Просто одна из дюжины тревог, да и новые включались чуть ниже секундно. Холден не терял времени. Пускаю дым в вентиляцию, предупредила Клариса. Включаю очистители. Последний взрыв прозвучал громче всех, рвануло прямо за дверью. Три дрона подорвались у замка, произнёс Алекс. Мои крошки дело сделали. Мы с командой подчищаем записи и закрываемся. Бобби упёрлась ногами в стену коридора и толкнулась к двери. В обеих руках она вместо тарана сжимала залитый керамикой отрезок трубы. Им и врезало над самым замком. Дверь распахнулась, ударилась в переборку и качнулась назад с такой силой, что стукнула в влетавшую в проём Бобби по колену. Больно, но не настолько, чтобы об этом задумываться. Долю секунды Бобби потратила на обзор помещения. Рабочий пост, два мертвеца с просочившейся из подскафандра кровью плавают рядом. Сервер привинчен к палубе посередине, гладкие металлические стены. Врезавшуюся в стойку сервера Бобби отшвырнуло в пустой угол. Ух, чёрт. Что там, шеф? забеспокоился Алекс. Ничего. Просто набрала 200 км/ч, когда хватило бы 20, успокоила Бобби. Мы всё на Оми. Твоя очередь. Тонкая фигурка Наоми со старской грацией скользнула в дверной проём, оттолкнулась подошвой от переборки и остановилась точно перед сервером. Глядя, как она скользит по воздуху, словно рыба в воде, Бобби ощутила себя громоздкой и неуклюжей. "Я присмотрю в коридоре, чтоб зеваки не набежали", сказала она. "М-м", уже не слыша, отозвалась Номи. Она снимала панели, окружённая облаком сложной аппаратуры. Передухом Бобби толкнулась к лаконцам охранникам, проверила у них пульс. Вблизи стало ясно, что могла бы не проверять. У обоих были пробиты головы, вокруг плавали осколки костей, кровь и кусочки дронов. паршиво, когда солдат убивают вот так, из засады. Но Бобби отстранила чувство вины и раскаяния. На войне как на войне. На той же войне гибнут сейчас в системе СОЛ её братья и сёстры по морсянскому флоту. И пока что их кровь льётся куда больше, чем лаконской. И всё же, стоя на посту на вражеской территории, она под незрячим взглядом двух мертвецов ощутила, как покрывается мурашками кожа головы, словно под прицелом снайпера. Вы сейчас обратилась к Бобби к мертвецам. Я потом и толкнулась в коридор сторожить. Со всех сторон пронзительно орали тревожные гудки. Проверить шифровальную, пока что никто не собрался. Да из чего бы? Холден позаботился забить шумом единственную настоящую тревогу. Бобби отдала ему должное. Для импровизации отличная идея. Может быть, стоило включить её в план на всякий случай. В следующий раз, подумала Бобби, понимая, что следующего раза не будет. Есть, сказала за спиной Наоми. Бобби чуть не въехала локтем ей в лицо, но успела сдержаться. Хорошо, ответила она вместо удара. Давай в убежище, пока у Катрия не зачесались руки и нас заодно подорвать. Джима там не будет, сказала Наоми. Амас и Катрия плавали в тесноте лучевого укрытия. Они выбрали для себя четырёхметровый отсек коридора, с обеих сторон перекрытый тяжёлыми герметичными дверями. Боковые стены увешаны регенераторами воздуха, пакетами первой помощи, аварийными скафандрами. Бобби припосла и мешок с не столь стандартным снаряжением. Едва они с Ноами забрались в оставшуюся открытой дверь, Катрия ладонью хлопнула по панели: "Закрыть! Какого хрена?" обрушился на неё Амос. Надо закрыть до того, как рванёт бомба, ответила Катрия, вытаскивая из ранца детонатор. Чтобы выжить, понимаешь ли. Ничего не делать без моего прямого приказа, рявкнула ей Бобби и успокаивающе коснулась ладонью груди Амоса. Тот в ответ прищёлкнулся магнитными подошвами к палубе, и тогда она тоже закрепилась ногами на переборке. "Бабец", заговорил Амос. "Я схожу за капитаном". «Неплохо бы подождать с бабахом, пока не закончу!» Бобби дала на уме время высказать согласие и Катрия возможность возразить, ожидая жаркой перепалки в тесноте тупичка. Как ни странно, все молча оглянулись на нее. Удивительная особенность капитанства. Все охотно предоставляют ей решать именно тогда, когда решать ей совершенно не хочется. Взгляд Амоса был обычным, непроницаемым. Но кулаки он также привычно сжал. А Бобби помнила, как легко этот старик переходит к драке. Ногами он закрепился, сбить замах будет непросто. «Окно закрывается», — заговорила Бобби, поднимая руки, чтобы слова прозвучали аргументом, а не угрозой. «Вот-вот кто-то станет выяснять причины тревоги и найдет двух покойников. Нет времени на спас-операцию». «Она права, так что рвем эту хрень и делу конец», — добавила Катрия. От её холодного пренебрежительного тона Бобби передёрнулась, но не отвела взгляда от Атамоса. Наоми пока молчала, но Амос ел её глазами, ожидая сигнала начинать. Бобби понимала: "Скажи Наоми: "Да, сходи за ним, и Амоса на цепи не удержишь". Что делает у неё за спиной Наоми Бобби не видела, но Амос не получил желанного сигнала, потому что не двигался с места. Сигнализация срабатывала с удалением от нас и удалялась быстро, доказывала Бобби, глядя только на Амоса. График Холдена известен. Он либо сам добрался до убежища, либо предупредил тех, кто его захватил, что надо прятаться. Ты не знаешь, наконец подала голос Ноами. Нет, не знаю, но я надеюсь. Пока нам только это и остаётся, потому что подрывать бомбу надо сейчас, иначе пропадёт вся операция. А Холдена мы всё равно не вернём. Ага, так давайте уж, вставила Катрия. Не доставай меня, леди, не оборачиваясь, отдёрнула её Бобби. Наоми заговорила холодным пустым голосом. Бобби права. Нельзя, чтобы всё было зря. Тамас стрельнул на неё глазами и обернулся к Бобби. На лице вечная полуулыбочка, но плечи напряжены, костяшки на кулаках белые. Шея потемнела от прилива крови. Бобби впервые видела его таким, и зрелище ей не понравилось. Хотя это ничего не меняло. «Катрия, готовность к взрыву по моему сигналу!» – заговорила она. «Сейчас лезем в скафандры. На диване одна минута!» Защёлкали липучки, срываемых со стены и поспешно натягиваемых скафандров. Амос не шевельнулся. «Одевайся, верзила!» – сказала Бобби. «Ты правда решила рвануть!» В голосе Амаса не слышалось удивления. Не было в нём и вызова, вообще ничего не было. Бобби непроизвольно напряглась, готовясь к применению силы. "Да", сказала она. Не изменившись в лице, Амас скочнулся к ней, упёр руки в бока. "Очень хочется вернуться в капитанское кресло, а, бобец". Ещё не осознав, что делает Бобби, сгребла его за ворот и дёрнула на себя так, что присоски отскочили от пола. и шарахнула о переборку. "Будь у нас больше времени", сквозь зубы прошептала она. "Мы бы поплясали". Амос улыбнулся ей. "У меня время есть". "Катрия, взрыв", приказала Бобби, и миру настал конец. Заложенный Катрия заряд уничтожил панель управления и пробил 17-сантиметровую дыру в резервуаре с кислородом. Точного объёма резервуара Бобби не знала, но вроде бы помнила, что жидкий кислород сжат под давлением 1100 кг на кубометр. А сейчас весь он разом снова превратился в газ. Первый хлопок, вырвавшийся на волю газа, оглушил всех. Ударная волна прокатилась по переборкам и трубам. Жидкий кислород в трубах принял участие в катастрофе, дав дополнительные взрывы. Из сравнительно безопасного убежища Всё это походило на срабатывание тактического атомного заряда прямо за стенкой. Всё убежище содрогнулось и покосилось. Усиленные антивзрывные переборки выдержали, а вот подпорки, крепившие убежище к палубе, погнулись. Всё это заняло секунды, растянувшиеся на много часов. Дымились раскалённые внутренние стены и герметичные двери. Бобби, уделив Амосу один взгляд, выпустил его, и оба успешно забрались в скафандры. Когда вылетела наружная переборка, обошлось без оглушительного грохота, зато внезапно понизилась громкость звуков. Рёв сменился шипением воздушной струи, затем тонким визгом и наконец молчанием. Герметика убежища держалась, и в тишине каждый услышал панические вздохи соседей. Ну вот, общей тревоге мы добились, казалось, в мире не осталось иного покоя, кроме звучавшего в голосе Кларисы. Станция переходит в аварийный режим. Я тоже ухожу. Жду вас на месте. Чёрт побери, выдохнула Номи. А я говорила, заметила Катрия. Моё дерьмо срабатывает всегда. Бобби уже справилась со скафандром, и Амос застёгивал свой. Они переглянулись. Надо уходить отсюда, сказала ему Бобби, и Амос кивнул. Что бы ни было между ними, придётся отложить на потом. Они к этому ещё вернутся, не сомневалась Бобби. Окончательная разборка впереди. Если я сейчас убью Холдена, кончится тем, что один из нас будет покойником. Они открыли дверь на палубу, словно взбитую в блендере, а потом прокрученную на центрифуге. Панели переборок, контрольные щитки, оборудование, обшивка всё было сорвано, перекручено, выжжено и на хорошей скорости отброшено к внешним стенам. Длинный кусок трубы, воткнувшийся в стену, до сих пор дрожал, как попавшая в дерево стрела. Какой-то металлический столб с такой силой врезался в опорную балку, что приварился к ней. А в углу одинокий сапог прилип к потолку и оттёк резиновыми сталактитами. Бобби понадеялась, что в нём не было ноги. Они молча проплывали сквозь хаос, разыскивая выход. Долго искать не пришлось. В наружной переборке барабана зияла пятиметровая дыра. Почти круглая кромка выпителась наружу словно под ударом великанского тарана. «Это и был таран», — подумалось Бобби. Только вместо бетона и стали поработали кислород и огонь. За отверстием слабо мерцал удалявшийся от станции выброс. Уносился в черную бездну, на краю пространства колец. «Все, как я говорила», — кудахтала Катрия. «Чуть не дотянула до полуметра от намеченной слабой точки. Что бы мне не зарабатывать на этом деньги?» «Как думаешь, кто-нибудь выжил?» — спросила Наоми. Мы постарались всех убрать из опасной зоны, ответила ей Бобби. Должны были оставаться одни лаконцы. И все, кто не получил вашего сраного предупреждения, добавил Амос. Джим наверняка предупредил всех, с кем столкнулся, сказала Наоми. Он бы не удержался. До да к тому времени и нужды не было, согласился Амос. Бомбу всё равно найти бы не успели. А лаконцев кто подвернулся на хрен, заявила Катри, а так словно не будь на ней шлема, ещё и сплюнула бы. Надеюсь, гады успели понять, что их ждёт. "Кат", попросила Бобби. "Ты бы заткнулась, а?" Это должно сработать. Ноами указала на дыру в стене порта. Решать, что мы сюда и целили. Предштормовой стоял в паре дюжин метров от них. Нос и левый борт несли следы значительных повреждений. Осколками взрыва продырявила стыковочную трубу, свисавшую теперь длинными полосами. Множество мелких предметов, кажется, датчиков и коммуникационного оборудования, держалось у борта только на уцелевших проводках. Сам корабль выглядел необычно, гранёный как кристалл, а изгибы такие, словно его растили, а не строили. Смотреть на него было жутковато, как на ядовитую змею. Бобби с трудом оторвала взгляд. Жаль, что не прикончили, заявила Катрия, игнорируя просьбу заткнуться. Да, согласилась Бобби. Жаль. Амос, достав из мешка метатель магнитных присосок, прикрепился тросом к лифтовой шахте. Им предстояло добраться до не слишком удалённого отсюда сервисного люка, которым в прошлый раз воспользовались Бобби с Клариссой. Самым сложным было прицепиться к барабану, норовящему отбросить их силой в 3G. А там уже не трудно тайным ходом вернуться на станцию. Из подполья в Медину и конец операции. Если не сорвётся что-то ещё. Хуже потери Холдена могла быть только напрасная его потеря. "Лаконс найдут тот люк", сказал Амос. "Зря мы наметили в него лезть после такого. Команда, отправленная ликвидировать ущерб, мимо точно не пройдёт". Это, да, признала Бобби. Если раньше прочёсывали частым гребнем, так что теперь будет? Да и хрен с ними, фыркнула Катрия. Нет, возразила Наоми. Будет ещё хуже. Прежде мы задели их гордость, а сегодня сделали больно, очень больно. И они постараются расцветаться. Достанется не только нам, всем, кого не сочтут похожими на нас. Пока Ама скрепил трос к кромке дыры, чтобы можно было перебраться по нему к шахте, Наоми не сводила взгляда с лаконского корабля. Мы сегодня убили много народу, сказала она. Просто не все ещё знают, что убиты